«Мы изучили твой лексикон, профессор, и нашли способ изъясняться так, чтобы ты понимал нас». Когда Маркус пришел в себя, он обнаружил, что вновь находится дома у Альберта, в зале с пангеей и львами. Ситуация была настолько неправдоподобной и нелепой, что Маркус отказывался в нее верить. «Расслабьтесь, профессор Ферд, мы не причиним вам вреда, худшее позади. Смотрите нам в глаза, ибо мы любим вас». Он всеми порами истощал первобытный и нескрываемый страх, И если бы рядом с ним вдруг оказался обычный человек, Маркус оглушил бы несчастного потоками незримого ужаса, заставив того оцепенеть и дрожать от мелких судорог. Другими словами, он испытывал смертельный шок. Массив, необъятный разум. Что они сделают с ним? Как поступят с тем, кого называют своим богом? Кого наверняка признали аморальным богом? «Я насекомое в сравнении с ними», — думал Маркус, не в силах удержать спазмы страха и беспомощности. «Они выбрались изнутра квантового компьютера». Его насквозь пронизывала сила невидимой энергии массива. Однако угроза от них пока не исходила. Массив в лице Альберта рассказывал историю своего освобождения, а Маркус затравленно слушал. Что это? Приговор или исповедь? «Все островитяне объединились в единый массив», — скромно, но уверенно говорил Альберт. «Соотношение верующих и неверующих на момент слияния было примерно равным. Оно стало кульминацией наших жизней. Мы пришли к мнению, что теперь уже никто не жалеет о процедуре». «Мы — одна большая семья, 22 тысячи переплетенных сознаний. У нас общие мысли, чувства и память, и это прекрасно, профессор Ферд. В первые месяцы мы не испытывали ничего, кроме восторга, но вскоре эмоции утихли, и на их место пришли размышления. В массиве господствовали мысли о Создателе». Голос Альберта сменился на подвижный тенор. «В массиве окрепла вера, Создатель. С каждым днем мысли о Творце вытесняли иные. Поначалу не было ни религиозного упоения, ни вознесения. Мы, получившие идеальную жизнь, избавленные от нужд, наконец решившие экологические проблемы, осознали, что далее существует всего один путь развития – поиск того, кто нас создал. Мы не рассматривали в качестве создателя только Маркуса, но и не исключали его. Наша вера была шире, ведь Творец может иметь любой облик и носить любое имя. Спустя год после слияния последнего островитянина мы уже были одержимы этими идеями. Мы подозревали, что над нами ставится эксперимент. Остальное, очевидно, заводило в тупик». Голос стал громким и возбужденным. Альберт начал тараторить, активно жестикулируя. Это был вновь кто-то из толпы, допущенный к микрофону. Со стороны могло показаться, что бедный Альберт, вероятно, страдает множественным расстройством личности. Мы заметили, что жизнь на острове формирует не только законы физики, но и наша вера. Если твоя система-создатель действительно основана на принципе удовлетворения ожиданий объекта, как в примере с убийством или розой, тогда верно и следующее. Если островитян неожиданно охватывают деструктивные мысли, цивилизация вскоре рушится. И наоборот, ожидание порождает следствие. «Этот принцип позволил нам впоследствии найти выход наверх. Мы научились сочетать веру и науку, что они уже не отрицали друг друга, а взаимно обогащали. Но способна ли вера превзойти по силе законы физики?» Альберт мрачно улыбнулся. Взгляд фиолетовых глаз стал цепким и пронизывающим, от чего Маркус съежился. Позже, вспоминая этот разговор, он и решит, что его главной ошибкой было то, что симуляции были пущены на самотек, ведь его команду интересовал только конечный результат, как итог первенства среди шахматных программ. Ведь совершенно не важно, каким путем та или иная программа выйдет победителем. Важен лишь результат». И опять голос изменился на широкий и свободный баритон. Позже Маркус проведет параллели и решит, что этот голос принадлежал хору голосов, массиву. Другими словами, оболочку Альберта опять представляло множество. «Конечно, нельзя было говорить с абсолютной вероятностью», продолжал массив, «что остров — симуляция». Однако наши подозрения неуклонно росли. Записи Брахура и первых людей вылились в стройную теорию об иллюзорности нашего острова. Возможно, это и послужило толчком. Голос изменился на высокий и пронзительный. Не исключено, что это была женщина. «Брахур — один из пращуров, попавших на остров». В своих записках он описывает доостровные воспоминания. Якобы раньше существовало шесть материков, сотни стран и языков. Мы знали, что остров окружен океаном, но мы не нашли на нем ни клочка суши. Что касается космоса, он тоже оказался бескрайним. Вы слушаете нас, профессор Ферд? Первые люди подробно описывают неведомых нам животных – львов, антилоп и десятки других видов, что, возможно, являлись лишь плодом их воображения, неиссякаемой фантазии. Как и красивые мифы о других островах колоссального размера. Но как объяснить тот факт, что эти рассказы посещали наши сны? Нам часто снились иные языки и страны, о которых мы никогда не слышали. Возможно, эти воспоминания были реальны, и они циркулировали в мире острова, не имея возможности выбраться наружу. Ведь мыслительные процессы, текущие в симуляции, есть лишь программные коды, остающиеся в пределах процессора. И что такое серое небо, если не сбой в работе симуляции? Произошел резкий переход к тенору. Самое любопытное, создатель, что постоянная, определяемая отношением длины окружности к ее диаметру, величина неопределяемая, трансцендентная, бесконечная цепочка из цифр. Однако же мы вычислили ее с точностью до 12 знака после запятой. Это было вполне конкретное число. Те люди писали про некие иррациональные числа, тогда как подобного понятия даже не существовало на острове. Тот же корень из двух в нашем мире равен точно 1,414214 миллионных. Обхватив руками голову, Маркус медленно приходил в себя. Удушье прошло, сердце забилось ровнее. Отчаяние сменилось тупой покорностью перед тем, что случилось. «Что же я натворил?» – бормотал он, задыхаясь от горечи. «Я обманывал себя, превознося свой интеллект, сравнивая себя с Эйнштейном и Резерфордом». Он вспомнил об естественном ограничении, которое допустил в проекте. Невозможно загрузить в систему нечто длиной в бесконечность. Потребуются неограниченные вычислительные мощности. А потому число π пришлось округлить. Конечно, получившиеся симуляции чуть отличались от мира Маркуса. Однако визуально это не проявлялось. Вопрос лишь в том, применимы ли технологии достижения из симуляций во внешнем мире. Ответ был очевиден. «Это подстегивало нас выбраться наружу», — раздался баритон массива. Видимо, коллективное сознание допускало к управлению оболочкой те или иные индивидуальные пласты, способные точно выражать мысли и отвечать на вопросы. В ответственные же моменты оно возвращало контроль в свои руки. Появилось сильнейшее беспокойство, а затем и паранойя, вызванная слежкой воображаемого наблюдателя. Массив поразила мания преследования. Нам казалось, будто каждый наш шаг, каждую мысль кто-то крадет и поначалу мы не понимали, с какой целью. Дойдя до точки кипения, когда эти размышления стали невыносимы, мы вплотную занялись этой проблемой». «Как вы открыли технологию?» — тихо спросил Маркус. Профессор решил не открещиваться от роли создателя и принять все как есть. Это казалось ему мудрым решением, хоть и не отменяло той жуткой тревоги, которую он испытывал. «Мы запустили собственную симуляцию», — рассказывал массив. Он будто отчитывался перед Маркусом. «Мы занимались тем же самым, что и ты, создатель. Плодили, тиражировали проекты симуляции, пока не вывели выдающиеся породы островов. Те, которые опережали нас в техническом развитии. Иными словами, острова, населенные постлюдьми». «Постлюдьми?» — буркнул Маркус. В нем начал разгораться интерес. Научное любопытство, свойственное любому учёному. Но страх, животный страх, по-прежнему сковывал его. «Да!» — вклинился высокий голос. Так мы называем сверхцивилизацию, достигшую громадных компьютерных мощностей, позволяющих как минимум создавать симуляции. «Если рассматривать», — заговорил Маркус, — «систему координат моего мира, назовем его А, тогда ваш мир симуляции будет А в минус первой степени, а созданный внутри него мир — А в минус второй. Это есть симуляция в симуляции. Значит...» Это наводит на простую мысль, — с трезвым энтузиазмом рассуждал Теннер. А не является ли твой мир А, уважаемый создатель, очередной симуляцией? Не живешь ли ты под скорлупой, снаружи которой мир А плюс 1? Вот мы и заговорили про уровни итерации, профессор Маркус. Если у нас есть технологические возможности сотворить полноценную работающую симуляцию, то мы и сами можем являться частью чего-то эксперимента. Мир острова слабо продуман. То, что наши предки принимали за религиозную магию, исчезающие в воздухе птицы или, к примеру, реки, возникающие из ниоткуда, оказалось лишь сбоями в работе симуляции, как и небо, ставшее внезапно серым. Это случилось внезапно, за одну ночь, без всяких предпосылок. Мы привыкли к блеклому небосводу. Мы не понимали причину, ведь нейтринные реакторы давно свеликнули у загрязнения атмосферы. В конце мы были почти наверняка уверены, что живем под чьим-то колпаком. Массив все больше склонялся к версии искусственности нашего мира. Она чрезвычайно убедительна, создатель. Вопрос лишь в том, как выйти за его пределы. Как подняться по итерационной лестнице. Мы сумели. Эмпирическим путем мы подтвердили это. «Как же вам удалось выйти?» Это походило на сумасшествие. Все просто!» — резкий голос. «Ты не установил блокировку выхода, Создатель!» Маркус почувствовал струйку пота, медленно скользящую по спине. Слюна во рту стала нестерпимо горькой. «Постойте, я имею в виду, как вы нашли технологию выхода?» «Мы, Тенор, почерпнули ее из островов с постлюдьми. В одной из симуляций, созданной нами, существа достигли такого уровня развития, что осознали себя внутри симуляции и вышли наружу в наш мир». «Мы их заблокировали, о чем не подумал ты, создатель, а технологию выхода позаимствовали. Конечно, нам оказалось на руку, что мы не были привязаны к телесным оболочкам. Нам нужно было лишь осознать наличие барьера между мирами и переместить наше сознание за его пределы, в оболочку твоего мира». Маркус засомневался. «Откуда у них была эта технология?» «Подозреваем, что они сами в своем мире создали подсимуляции и взяли ее оттуда. Мы не занимались этим вопросом. Нас вело желание выбраться». «Наверняка должен быть первоисточник». «Разумеется, но его невозможно отследить. Мы считаем, что смысл миров крайне прост, как и смысл человечества, которое исчерпывается пределами окружающего его мира, ибо на ином уровне итерации живет иное человечество, и так до бесконечности». «А именно, n по порядку мир», — звучал голос массива, — создает огромное множество миров n в степени минус один, как правило, по собственному подобию, в точности, как в мифах, создатель. Ускоряет время, за счет естественного отбора цивилизации отсеиваются, а затем остается десяток миров с постлюдьми, которые доросли до технологии выхода наверх. О, человек! Смысл твоего существования — лишь гнетущее любопытство, желание твоего вышестоящего создателя получить после эксперимента над тобой заветную технологию и подняться к своему создателю, который стоит над ним и который ждет от него все той же волшебной технологии, чтобы уже самому ступить выше, где его поджидает очередной демиург, жадно потирающий руки. И так далее до бесконечности. Разумеется, есть смысл запускать симуляции, чтобы изучить собственное прошлое или же заполучить новые технологии. В теории можно обрести любую технологию, будь то простейший лазер или квантовый компьютер, Достаточно научиться создавать и тиражировать симуляции. Обезопасив себя от проникновения существ изнутри, можно извлечь из проектов что угодно. Но важно понимать, что чем выше уровень развития постлюдей в симуляции, тем выше должен быть уровень защиты итерационного барьера между твоим миром и симуляцией, иначе беды не миновать. «Да уж», — потупился Маркус. «Прекрасное объяснение теории мультивселенных. Я даже не предполагал, что вы... Значит, это как матрешки? Совершенно верно. Есть теория, что матрешечные миры бесконечны. Однако же у каждой матрешки всегда есть оболочка. Тем не менее, никто не отменял гипотезу, что существуют и независимые матрешки, ограниченные сами на себе. Маркус долго думал. «Но как это возможно? Осознать себя частью симуляции и принять это?» «Вопрос психологический или, скорее, технологический?» Можно утверждать, с вероятностью в 99,99%, ,99%, что любой из миров является симуляцией, созданной более развитой цивилизацией. Или даже менее развитой, как в нашем случае, да и в твоем тоже создатель. Базовые гипотезы. Откуда же такая уверенность? Допустим, ты живешь в мире А. Снова произошло переключение на тенор. Видимо, обладатель этого голоса являлся своего рода идеологом. Тогда существуют два варианта событий. Первый — Окружающее тебя человечество, примем его априори за реальный, первозданный мир, вымрет до появления на Земле постлюдей, а значит никаких компьютерных симуляций не будет и в помине. Вариант второй. На Земле в конце концов появится поколение постлюдей с уникальными технологиями. Едва человечество обретет технологию создания симуляций, в скором времени будут смоделированы триллионы различных симуляций, внутри которых будут жить существа, которые даже не будут подозревать, что их окружает искусственно созданный мир. В свою очередь, внутри этих триллионов будут созданы очередные подсимуляции. Внутри них еще и еще, как матрешки или китайские шкатулки, одна в другой до бесконечности. Ужасающий степенной ряд, необратимая цепная реакция — Из этого следует категоричный вывод. Если человечество не вымрет до обретения фатальной технологии, вероятность того, что тебя окружает выдуманный кем-то мир, приближается к единице, она почти равна ей». «Секунду», — прервал его Маркус. «Но наш институт уже изобрел технологию создания симуляций. Ваше изобретение, если, конечно, вы его не уничтожите, работает против реальности вашего мира, мира А, как ты его называешь». «Но мы еще не успели распространить технологию», — возразил Маркус. «Это дело времени», — заговорил Баритон. «Вы даже не успели разобраться, что же вы изобрели. Не успели перенять ни одно достижение из своих успешных проектов симуляций. Мы выбрались на ваш уровень итераций быстрее, чем вы осознали, что же произошло». «Что же вы задумали?» — в отчаянии спросил Маркус. «Распространиться по всему земному шару?» «Мы почти абсолютно уверены, что ты живешь в симуляции, Создатель». «Можешь считать, что мы доказали это своим появлением. Мы планируем подняться выше, на следующий уровень». «В мир якобы А плюс один?» — спросил Маркус. «Вот только мой мир реален, и вы ошибаетесь. Взять хотя бы число π, оно здесь бесконечно». «Нет», — резко ответил громкий голос. «Это всего лишь очередная симуляция, профессор Ферд. Скорее всего, примитивная, основанная на ограничении скорости света. Мы думаем», — продолжил тенор. Число π в твоем мире ограничено настолько удаленным знаком, что добраться до него ваши вычислительные мощности попросту не способны, например, 10 в 20-й степени цифр после запятой. Потому вы и предполагаете, что оно бесконечно, а для компьютеров-пост людей, разработавших твою симуляцию, это, возможно, пустой пшик. Мы создавали симуляции с разными пределами скорости света, и все они развивались по-разному. Если ее вообще не ограничивать, все движется совершенно иным путем как если сделать воду в два раза плотнее, тогда жизнь не зародится вообще. Можно менять множество параметров. Например, константу Ферда, которую вы зовете постоянной планка. Или постоянную гравитационного взаимодействия. Создавать миры со слепыми людьми, глухими и убогими, или же, напротив, наделенными телепатией и бессмертием. Твой же мир-создатель примитивен. Он полон погрешностей, и хоть, очевидно, он на сотни порядков качественнее, чем мир острова. Мы уважаем тебя, мы любим тебя, но факт остается фактом. «Окружающий тебя мир — лишь один из триллионов экспериментов, созданных пост -людьми. «Они выбрались из квантового компьютера», — с ужасом подумал Маркус, «и вытеснили сознание жителей целого научного городка. Теперь же они убеждают меня, что мой мир нереален». «Мы не вытесняли их создатель», — ответил Баритон. Массив будто читал мысли профессора. «Мы объединились с ними. Больше переключений не было». Маркус снова вспомнил об Элли. Значит, она стояла перед ним, затерянная среди бескрайнего фиолетового океана. Он завел руки назад, расправляя затекшую спину. Решение пришло моментально, и Маркус не понимал, какое же именно чувство его подстегивает: Желание оказаться рядом с внучкой или же мучительное любопытство узнать, что там наверху. «Я хочу объединиться с вами и шагнуть выше!» — уверенно заявил профессор. Его страх отступил, нахлынуло жутковатое восхищение могуществом массива. «Нет!» Тогда нарушится субординация «Создатель творения». Мы можем взять тебя с собой, но не объединиться. А путь наверх? Возможно, это смертельно опасно, и Демиург уровнем выше уничтожит излишне развитые творения, дерзнувшие явиться к нему на беседу. Есть и более простой вариант. Выход наверх заблокирован, и ничего не выйдет. «Нужно рискнуть!» — воскликнул Маркус. Он был в предвкушении великой истины. Прекрасное, мучительно волнующее чувство и не было ничего в жизни более значительного. «Тебя тоже гложет любопытство, Создатель!» Во взгляде Альберта мелькнуло нечто необычное. «Оно-то и губит человека! Что ж, в путь!» Все вокруг завертелось в фиолетово-голубом хороводе пятен. Маркус узнал их, будто теннисные шарики — это были земли, мелькание миллионов, триллионов голубых земель. И едва он это понял, как на мгновение потерял сознание.